Глава тринадцатая. Раздосадованная Калиста сидела у себя в комнате. Она наложила на дом новое защитное заклинание, которое составил папа. То, что изгоняло демонов. Но отнюдь не чувствовала себя в безопасности. И неудивительно. Она была вынуждена беспомощно ждать, пока вокруг пропадали люди. В дом проникали злые твари. А над ней самой висело проклятие, угрожавшее лишить Калисту дара. Она подумала... Не нарушить ли обещания и не призвать ли Девона? Может быть, он сказал бы, где находится. Может быть, она отыскала бы и Паркера, пока не стало слишком поздно. Но что, если вместо этого в дом заберется еще один злобный дух? Калиста не желала рисковать после того, что случилось с Молли. Сестренка за ужином не произнесла ни слова и почти не ела. Молли сейчас спала в маминой комнате. Калиста сказала маме, что Молли упала с кровати, отсюда и синяки. Мама поверила ей и окружила Молли особой заботой. Калисте хотела сделать все возможное, чтобы защитить сестренку, однако она обещала дождаться тетю Фрею. Она страшно волновалась, но понимала, что одна не справится. Калиста лежала в постели, положив на колени домашнее задание, хотя ни на чем не могла сосредоточиться. Внизу, в комнате для спиритических сеансов, Слабо зазвонил телефон. «Наверное, это мистер Винтерс», — хотел спросить про сына. Калиста понимала, что игнорировать его невежливо, но не знала, как сказать, что Дэвон уже не вернется. По крайней мере, если бы она нашла труп, мистер Винтерс мог бы как-то примириться со своей потерей. Когда телефон перестал звонить, Калиста посмотрела на тетрадь с невыполненными заданиями. Она отстала в школе, и это ее тревожило. Впрочем, за ужином мама сказала, что до конца недели занятия отменили. После того, как Паркер пропал прямо из школы, директор решил принять меры предосторожности. Кто-то постучал в окно, и Калиста вздрогнула. Она повернулась, полагая, что это просто жук ударился о стекло. Но стук раздался снова, очень осторожный. Калиста робко встала и медленно подошла к окну. Она взглянула на термометр, потом принюхалась. Ничего необычного. Тем не менее, сердце у нее ушло в пятки. Она отвела занавеску и тут же отступила в бок, прежде чем выглянуть. К своему удивлению, на лужайке она увидела живого человека. Калиста даже не сразу поняла, что это Уайлен Дэвис. Как неожиданно. Калиста в замешательстве подняла палец, давая понять, что сейчас выйдет. Она подумала... «Зачем он пришел? Случилось что-то еще? И откуда он знает, где я живу?» Калиста надела кеды и натянула свитер прямо поверх пижамы. Пригладив волосы, она быстро пошла вниз. В доме стояла тишина, когда она вышла в переднюю. Мама и сестренка спали. Папа и бабушка до утра удалились в комнату для сеансов. Они не испытывали нужды в сне, просто любили тишину. Они говорили... что это помогает им сохранять ясность ума. Вроде подзарядки. Калиста вышла на крыльцо и аккуратно прикрыла за собой дверь. В небе мелькнула молния и послышался раскат грома. Собиралась гроза. Прежде чем поздороваться, Калиста и Уайленд сели на крыльцо. Оба приуныли, отчаялись. Вьющиеся волосы Уайленда выбивались из-под кепки. Поверх футболки на нем была спортивная куртка. Калиста видела, что ему холодно, но он изо всех сил старался этого не выдавать. Судя по всему, Уайленд пришел, не успев ни о чем задуматься. Пришел, потому что внезапно так решил. — Ну, как дела? — тихо спросила Калиста, не зная, что еще сказать. — Держусь, — ответил Уайленд и с трудом сглотнул. — Дома мама все время плачет. Я сам не думал, что пойду к тебе. Но мне надо спросить. Ты понимаешь, что произошло?» Спросил он на грани слез. «Когда ты говорила со мной утром, ты уже знала, что мой брат пропал?» «Нет», — немедленно ответила Калиста. «Нет, конечно». «Но ты же видишь разные штуки». «Не в этом смысле. Я не предсказываю будущее». Калиста сама не знала, как объяснить, что она умеет. Собственно говоря, было много вещей, которые она почти умела. Со временем она, быть может, научилась бы видеть будущее, прошлое, делать многое другое. Но через несколько дней ей предстояло лишиться большинства способностей. «Короче, этого я не умею», — сказала она. Снова мелькнула молния, озарив облака на несколько секунд. Гром прозвучал ближе, Калиста вздрогнула. Уайленд некоторое время молчал. Обоим явно было неловко. «Я слышал...» Наконец, сказал он и снова замолчал. Калиста чувствовала, что от него исходит страх. «Я слышал... Ты умеешь разговаривать с мертвыми». Калисте не хотелось отвечать. Это была ее главная способность. И в то же время самая жуткая. Наверное, именно поэтому другие ребята с ней не общались. «Да...» «Иногда», — сказала она, покривив душой. Уайленд выпятил губы, словно собирался заплакать. Когда он вновь взглянул на Калисту, глаза у него были полны слез. «Ты видела моего брата Калиста? спросил он. «Паркер умер?» «Я его не видела», — сказала Калиста, кладя ему руку на плечо, чтобы утешить. И тут же на нее нахлынули чужие воспоминания. Вот Уайленд и Паркер играют в баскетбол во дворе. И Уайленд поднимает братишку повыше, чтобы тот мог забросить мяч в корзину. Вот они вместе катаются на колесе обозрения. Уайленд любил брата, искренне любил. И теперь переживал полное опустошение. Но больше всего колисту в тот миг смутило ощущение, что у нее отчасти есть ответ. Она знала, где находится Паркер, и не могла этим поделиться. Над домом пролетел самолет, и от гула крыльцо затряслось. Уайленд с удивлением поднял голову. Но в этой части Мидоумера все уже привыкли к шуму самолетов и не обращали на них никакого внимания. Калиста обернулась на дом. Свет нигде не горел. Было почти десять, и мама давно спала. Стоило послушать папу и бабушку. Дождаться тети, которая знала, что делать. Но боль айленда, Продолжала захлёстывать Калисту, и она просто не удержалась. «Кое-что...» — начала она, и Уайленд повернулся к ней. «Я кое-что знаю». «Что?» — спросил он, явно догадавшись, что Калиста собирается сказать нечто очень важное. «Ты веришь в мой дар?» — осторожно спросила она. Уайленд шевельнул губами, но ответил не сразу. Он взглянул на Калисту, словно споря с самим собой, а потом пожал плечами. Честно говоря, еще вчера я бы сказал, что нет. Но теперь, когда Паркер пропал, я готов поверить во что угодно, лишь бы он вернулся. Он не сводил с нее своих карих глаз, и Калиста поняла, что не имеет права молчать до завтра. Это было жестоко. Уайленд потерял брата. Снова сверкнула молния, отразившись в глазах Уайленда, и грянул гром. Гроза была близко, и в воздухе потрескивало электричество. «Сегодня я общалась с духом», — произнесла калиста и Уайленд испуганно ахнул. «Не с Паркером», — поспешно уточнила она. «Но... это был один из пропавших ребят». Он сказал... Она замолчала, потому что не только призрак навел ее на мысль о болоте. Демон сказал ей об этом прямо. Практически приказал туда пойти. Он наверняка заманивал Калисту в ловушку. Но в то же время она не сомневалась, что пропавшие мальчики действительно там. Впрочем, Калиста не собиралась рассказывать Уайленду о беседе с демоном. Это было внутрисемейное дело. «Они на болоте», — быстро сказала Калиста, — «в каком-то маленьком доме. Я думаю, что они все там». Уайленд Взглянул на нее круглыми от удивления глазами и облегченно вздохнул. Не дожидаясь подробностей, он достал телефон. Калиста замерла. «Кому ты звонишь?» — спросила она, невольно повысив голос. «Родителям», — сказал он, как будто это само собой разумелось. Уайленд встал и отошел от дома. «Мама!» — крикнул он. «Позвони в полицию!» Калиста тоже встала, глядя на него. Ей велели дождаться тети. Калиста поняла, что совершила нечто очень серьезное. Ее тут же охватили сомнения. Уайленд побежал к лежавшему на траве велосипеду и оглянулся на Калисту. «Спасибо, Кали, сказал он. То, что он назвал ее уменьшительным именем, напугало Калисту. И у Уайленда, казалось, тоже, потому что он долго смотрел на нее. Потом он вновь перевел взгляд на телефон. «Да, мам, слушаю». Калиста почувствовала, как на лицо ей упали первые капли дождя. Вновь вспыхнула молния. И гром грянул с такой силой, что она подскочила. Уайленд зажал телефон между ухом и плечом, поднимая велосипед. «На болоте!» — сказал он маме. «Там какое-то здание! Я сейчас еду домой!» Он включил громкую связь, и Калиста услышала, как его мама истерически кричит, зовя мужа. Уайленд Продолжая прижимать телефон к плечу, быстро покатил прочь. Калиста стояла неподвижно, не зная, что делать. Она сомневалась, что поступила правильно, но в то же время в ее душе теплилась надежда. «Может быть, сегодня найдут пропавших мальчиков. Может быть, она спасла жизнь Паркеру Дэвису».